Что же касается строго научных фактов, установленных исследовательскими работами в этой области, то они характеризуются большей определенностью, хотя могли бы быть и значительно точнее. Лишь широкая и разносторонняя жизнь тела во всем разнообразии его отправлений, во всем разнообразии восприятий, доставляемых им мозгу, сможет дать широкую и энергичную жизнь и самому мозгу. Вересаев. Мудрость тела. Забота о собственном теле была присуща человеку всех времен. Вместе с тем и здесь можно встретить диаметрально противоположные точки зрения на сущность и значение тела. Известно сложная, требующая большого труда и терпения, система физических тренировок, представляющие практическую сторону учений хатха-йоги и предназначенные для того, чтобы сделать возможным для человека достижение высших ступеней духовного совершенства, которое понималось как преодоление оков материального мира. Первостепенная роль придавалась физическому развитию людей в Древней Спарте. В то же время некоторые религиозные течения, в том числе и христианство, рассматривали человеческое тело как некое вместилище греховности, и потому всяческими способами стремились еще при жизни умертвить недостойную плоть, дабы тем самым возвысить душу. И все же диалектическое единство тела и духа было отражено уже в известном изречении древних «в здоровом теле здоровый дух». В дальнейшем не только повседневная практика, но и наука — Доказала справедливость этого утверждения. И, может быть, наиболее выразительными в этом плане оказались слова Герцена. «Полноте презирать тело, полноте шутить с ним, оно мозолью придавит весь ваш бодрый ум, и насмех гордому вашему духу докажет его зависимость от узкого сапога». Герцен письма из Франции и Италии, с того берега. Ленинград 1931, страница 11. Да, влияние тела на состояние центральной нервной системы огромно. Современной науке установлено, что это влияние осуществляется многообразно и непрерывно. Первостепенное значение для нормального протекания психических процессов имеет, безусловно, физическая активность. В силу того, что между деятельностью центральной нервной системы и работой опорно-двигательного аппарата человека существует очень тесная связь. В скелетной мускулатуре находятся специфические нервные клетки, проприорецепторы, которые при мышечных сокращениях по принципу обратной связи посылают в мозг стимулирующие импульсы. Исследования подтверждают, что многие функции центральной нервной системы зависят от активности мышц. С одной стороны, задача импульсов, идущих от проприорецепторов, состоит в том, чтобы сигнализировать мозгу о реализации совершаемых движений, например, таких как поднимание руки, сжатие кисти и тому подобное. С другой стороны, Специфические нервные клетки одновременно повышают общий тонус коры головного мозга, в результате чего нарастает его общая функциональная способность. Общеизвестно, что многие люди лучше думают при ходьбе, чем в сидячем положении, что ораторы склонны сопровождать свою речь жестикуляцией, а актеры предпочитают учить свою роль во время прогулок. Благодаря высокоразвитым функциям мозга человек приобрел свойство восстанавливать свою работоспособность во время физической и умственной активности. Еще Сеченовым было доказано, что активный организм быстрее восстанавливает свои силы, чем пассивный. Так он установил, что работоспособность уставшей руки – восстанавливается быстрее, если во время отведенного для нее отдыха будет работать другая рука. Положительное значение регулярных физических тренировок показано во многих исследованиях. Американский физиолог Джокелл установил, что старые гимнасты, они всю жизнь регулярно занимались спортом, по уровню физической и умственной работоспособности,